Глава 12. Объединенная армия двух анклавов — Чихуана и Нарабора — довольно быстро продвигалась по раскаленной пустыне к столице империи. Этот путь предназначался для бесчисленных караванов, которые тянулись в Игнес из главного порта, перевозя товары и рабов. Поэтому путь был комфортным, он давно уже оброс оазисами, как днище корабля ракушками. Наместники этих оазисов прекрасно понимали свою выгоду. Караванщики оставляли у них много золота, а иногда и рабов, которые не могли идти дальше из-за болезни или слабости. Этих рабов выхаживали, и они становились полноправными жителями Оазиса. Привыкнув к его климату и образу жизни, бывшие рабы уже не желали покидать свое новое пристанище. Свободу им никто официально не давал, но и ножных браслетов не навешивали. Их можно было бы назвать вольно отпущенными, этих рабов. Сначала они служили тем, кто их спас и вылечил, но, почувствовав в себе силы, уходили к другим хозяевам или открывали собственное дело. Все решалось по обоюдному согласию. Иногда такие бывшие рабы, нажив немалое состояние, содержали семьи тех, кто их когда-то приютил. Оазис жил по своим законам. Одни богатели на торговле, другие на золоте из веселых домов, где шлюхи никогда не оставались без работы. Бывшие невольники покупали собственные дома, обзаводились наложницами, прислугой. Остальные видели все возможно и старались изо всех сил. Поэтому оазисы в пустыне Игниса процветали. Они порой становились полноценными городами и боролись за право принять очередной караван, который не мог останавливаться так часто, как хотелось бы, Слишком уж много соблазнов. В доме одного такого бывшего раба, нажившего состояние на торговле пряностями, сьёры Закатекасы со сьёром Халлардом и Грата Гота устроили штаб во время одного из переходов. Асор все еще был не женат. Он сказал, что подождет, но женится на принцессе. Девушки из побочных ветвей великих домов были просто гратами. Для младшего принца дома достойный союз, Чтобы основать еще одну побочную ветвь. Но женить бы на принцессе дома позволяла основать собственное маленькое королевство в составе огромного анклава. Подходящие по возрасту принцессы имелись, та же и Мира. Ее брак с принцем Ассором, дом Закатекасов полностью устраивал. Можно было бы заключить помолвку, но помешала война. Ассор не хотел принуждать грату, но рассчитывал ей понравиться. Он был хорош собой. Несметно богат и умел ухаживать за дамами. И скоро должен был войти в полный брачный возраст. Потому что из-за всех этих государственных переворотов, состоявшихся и нет, рамки брачных договоров заметно сдвинулись. И Сьоры с Гратами стали жениться гораздо раньше, чем в былые времена. Потому и стали говорить полный брачный возраст. Это означало, что Сьору исполнилось 30 солнц, а Грате — 25. Асор готов был взять из мира в жены немедленно. Грата не считалась красавица, но зато она была альхали. Этого вполне достаточно, чтобы муж был ей верен и благодарен огню за счастье сделать ей детей. Таким образом, Дестон шел выгнис за императорским троном, Ленар с Готой, чтобы отомстить, а Ассор за женой. Все они были в прекрасном настроении, когда склонились вечером над картой. Артефакты высших не положены простым смертным, поэтому пришлось довольствоваться картой на пергаменте. «Почему имперцы нас не встречают?» — задала вопрос Гота. «Где их армия?» Она уже не была такой нетерпеливой в своем желании отомстить, тем более Ранмир Аль-Хали был мертв. Эту весть принес им Анрис, который телепортировался в один из оазисов, как только стало известно, чем закончилась битва в каменном мешке. До этого объединенная армия Нарабора и Чихуана шла на столицу империи стремительным маршем. «Ранмир убит», – мрачно сказал Анрис, и все внезапно почувствовали странную пустоту в душе. Сьоры и Граты привыкли к огромной фигуре императора, который возвышался даже над ними, а высокородные отличались выдающимся ростом. Ранмир был чудовищем. Ранмир убивал высших, Ранмир стал узурпатором императорского престола, но, тем не менее, это был Ранмир Аль-Хали, первый меч империи, завоевавший этот титул честно в боях и на турнирах. Узнав же, что его убил собственный бастард, высокородный и вовсе помрачнели. Может быть, следовало сказать Кахиру, что Ранмир его отец, вздохнул сьор Линар, вспомнив своих двух бастардов от леди Тианы. Его мать это запретила. Анрис невольно сжал огромный кулак. Так было каждый раз, когда он волновался. Честно сказать, я сам ее боюсь, эту чертову мать Весту. Говорят, она пророчится. И что же она напророчила? С любопытством спросила Гота. Что следующим нашим правителем станет императорский бастард? Так это же замечательно. Она сказала правду. Им станет Дестантадрарт. Мы и идем на Игнис, чтобы посадить Дестона на трон. «Вообще-то мы хотели, чтобы империя стала республикой», напомнил он. «Я не собираюсь становиться императором». И Закотекасы и старший Готвер посмотрели на Сьора Халларда с огромным удивлением. Заговорила Гота. «То есть ты предлагаешь освободить рабов?» Дестон кивнул. «Рабство и в самом деле отвратительно. Здесь возражений нет. Посмотри, как процветают здешние оазисы. И это во многом благодаря тому, что рабов здесь отпускают на свободу. Но что такое республика? Наше государство держится на праве в Дестон. Мы все контролируем и всем управляем, потому что мы для этого рождены и обучены. У нас есть фамильные артефакты. Ты прекрасно знаешь, что этими артефактами могут пользоваться все, даже рабы. Да, но как именно пользоваться, возразила Гота. Мало активировать артефакт. Надо, чтобы его активация приносила пользу, а не вред. И кто будет управлять пятью анклавами при этой твоей республике? — Совет, — пожал плечами Дестон. И кто будет входить в этот совет? — Лучшие люди Империи. — А, — оживился Ленар, — ты сам сказал Империя. Но кто будет руководить Советом? За кем остается принятие решения? Кто-то один должен иметь право одобрить закон или наложить вето, иначе начнется раздрай. Дестен. Нам пока необходимо сохранить империю, принялась уговаривать его Гота. Лэрды нас не поймут. Мы процветаем лишь благодаря вассальному праву. Прямое подчинение, строгая иерархия. Что будет с титулами при этой твоей республике? Предлагаешь их отменить? Нет уж, я не готов, вмешался Анрис. Сейчас я могу приказать, и как короля меня послушают. А если я не буду королем, получается, всякий сир мне смеет возразить, Да что он понимает этот сир? Все, что он умеет, это махать мечом. И то, его этому я научил. Вот видишь, Дестон, мягко сказала Гота, реформы необходимы, и мы их безусловно проведем, рабов освободим. Они получат те же права, что и свободные. Все будет как у вас в нараборе, но империя останется империей, твердо сказала наследная принцесса Южных. И Дестон сдался. Решив, что это переходный период, постепенно все устроится. В Малый Совет войдет Давид Леви, первый тетелариус в истории, кому позволено будет решать судьбу огромной страны. Давид станет канцлером и проведет реформы, а Дестон, своей высочайшей властью, их одобрит. Все только и ждут, когда на троне вновь окажется Тадрарт, синоним-реформатор. Анрис свернулся к своей армии, которая испытывала огромные сложности, во время обратного марша к Фригаме. Азакатекасы и Дестон Халлард двинулись на Игнис, не встречая по пути ни малейшего сопротивления. Вот Гота и удивилась. «Где их армия?» — повторила она. «Ты сама прекрасно знаешь. В горах!» — пожал плечами Линар. «Но Ранмир взял с собой только двадцать тысяч наемников», — напомнила Гота. «А у империи Аль-Хали их гораздо больше. Да еще огромный воздушный флот, У них гондол больше, чем у нас всех вместе взятых. Так где они? Не забывайте также, что наместник Гор вернулся в Игнес. И где наместник? Почему он нас не атакует? — Алвар Гор хитрая леса», — хитрая лиса, мрачно сказал Ленар. Это он придумал вести армию Ранмира через перевал Хатар. Анрису чудом повезло, что он успел. — Я не понимаю, что происходит, — в отчаянии сказала Гота, А когда я чего-то не понимаю то мне тревожно. «Может быть, наместник переживает из-за смерти Ранмира?» — предположил Дестон. «Они ведь были друзьями». «Переживать Алвар Гор может максимум одну луну», — хмыкнул Ленар. «И то, если события чрезвычайные. Но даже в переживаниях Алвар способен перебить с десяток сиров, если вдруг нападут». «Прибавь к этому еще пяток лэрдов», — вздохнула Гота, «Потому что это Алвар Гор». «Так почему он не спешит дать нам бой?» «Похоже, мы чего-то не знаем». «Что доносят из Игниса?» посмотрела она на Дестона. «Готовится имперская столица Касади?» «Готовится, но как-то вяло. Похоже, что наместник чего-то ждет». «Секретное оружие?» с тревогой спросил Линар. «По моим сведениям, в Игнисе давно уже прекращены все научные исследования. Ранмир был далек от этого, Алвар Гор тем более». Махсуд-счетовод, леди Кенси, искусная интриганка, но оружие взяться неоткуда, поскольку на мир Аль-Хали давно уже мертв. Что же они задумали? Закатекаса переглянулись. В любом случае, мы это узнаем, как только дойдем до Игниса, улыбнулся Дестон нетерпению своих союзников. Сам он был спокоен. Мощь нарабора сейчас несокрушима, и столицы империи нечего этому противопоставить. А сейчас давайте спать». Сначала они увидели шпили. Знаменитые золотые шпили Игниса, протыкающие небо. Они уходили за облака. Потом увидели белоснежные стены и золото зонтов. Игнис победно сиял, олицетворяя величие и мощь империи. «Разбиваем лагерь», — скомандовал Дестон. «Нам и нашим наемникам необходим отдых. Уверен, что скоро придут переговорщики». Мы их выслушаем и выдвинем свои условия». «Какие могут быть условия?» — удивился Асор. «Пусть сдаются!» «У них еще достаточно наемников и огромный воздушный флот». Дестон с улыбкой посмотрел на горячего Закатекаса. южане что с них взять? К тому же принц Раф может вернуться. У него осталось еще много солдат». «А может и не вернуться», — пожала плечами Гота. Она недолюбливала полукровку, Тем более Альхали, хотя Раф был необычен, затмевал даже принца Ленара своей красотой, этого почти что бога, идола всех женщин империи, и совсем не похож на отца. Но если Раф решил умереть, так тому и быть, не жалко. В лагере осаждающих всю ночь было оживленно. Горели костры, пахло жареным мясом, рекой лилось вино. Они дошли, и без боя припасы и все необходимое исправно подвозят на воздушных гондолах из порта. А Игнис молчит. «Они придут», — уверенно думал Дестон, расхаживая взад-вперед в своем шатре. «Вопрос кто? Наместник? Леди Кенси с Махсутом? Или Алола?» Сердце подпрыгнуло и будто ударилось о ребра, на мгновение замерев. Потом опустилось на положенное ему место, но забилось чаще. Дестон вспомнил тот бал в честь своей свадьбы беременную Алолу, с которой новый испеченный Халлард тогда танцевал, и ее слова: "Я тебе его не отдам". Так она сказала об Игнисе, когда Дестон похвалился, что возьмет его, придя во главе огромной армии. Вот и пришло время ему взять, ей сопротивляться, выполнять свое обещание. При мысли о сопротивляющейся Алоле сверкающий зелеными глазами, Дестон почувствовал возбуждение. Он помнил, как она уступала его губам и рукам, каким податливым становилось ее тело, а рот горячим и влажным. Так же, как Лона, как она стонала в его объятиях. Проклятье! Он не запомнил ни одной ночи со своей женой, хотя они вот уже двадцать солнц были вместе. Но ночи тех семи лун, что Дестон провел в Чехуане в скромной спальне сиры для особых поручений, помнил прекрасно. Каждую — это наваждение, не иначе. И когда наутро на одном из скачущих к ним отворот Игнеса всадников Дестон увидел красный с золотом плащ, главнокомандующий невольно стиснул зубы. На переговоры ехала сама императрица. И, разумеется, наместник гор. Перед ними скакал Герольд с белым флагом. «Ну вот и ответы на все наши вопросы», — напряженно сказала Гота. Она взяла за руку мужа, словно ища у него поддержки. «От наместника можно ожидать любых сюрпризов. Невозможно поверить в то, что Алвар Гор сдастся без боя». «Приветствую высокородных сиеров и бесценную Грату», — сказал наместник, спрыгнув с коня у походной палатки Дестона и церемонно поклонился. Ты сегодня необычайно любезен, хмуро сказал принц Ленар. С Анрисом ты говорил по-другому. Так и ситуация тогда была гораздо лучше, весело сказал наместник. У меня хотя бы была армия. То есть ты признаешь, что у тебя теперь ее нет? спросила Гота. Конечно, бесценная грата. Наместник нисколько не был этим удручен, и Готи стал еще тревожнее. Что же он задумал, этот хитрый лис? «Приступим к переговорам?» — спросил Дестон, не отрывающий взгляда от лица Алолы, которая пока молчала. «А ваше королевство не хочет спросить, как здоровье его двоюродной сестры?» «Той, что моя жена!» — ухмыльнулся Гор. Дестон еле сдержался. Ну и наглец! Нисы в самом деле Тадрарт, дочь императора Тактакора, который Дестону приходился дядей. Алвар Гор непрозрачно намекает, что они родня, «Осталось подмигнуть. Может, по-родственному и договоримся?» «Я знаю, что с Игнисой все в порядке, кроме того, что она твоя жена», — не удержался от колкости и Дестон. «Надеюсь, мне не стоит напоминать с Йором об их высокородной чести», — уточнил наместник. «И мы с императрицей здесь в безопасности». «Только ты убиваешь из-под тяжка», — презрительно сказал Ленар. «Помилуйте, принц, я всего лишь выполняю приказы своего сьора. Будь я вашим слугой и скажи вы мне кого-нибудь убить, я не посмотрю, какого цвета зарачок указанной персоны». «Я такой приказ никогда не отдам!» — вспылил Ленар. Гота сжала его пальцы. «Спокойнее, он нас провоцирует». «Прошу!» — церемонно поклонился и Дестон. И показал рукой на свой шатер. Они уселись за стол. Наместник рядом с императрицей, гот рядом с мужем. Главнокомандующий сел во главе стола. — И так вы сдаетесь? — спросил Дестон, обращаясь в основном к императрице. Но ответил наместник. — Возможно, но хотелось бы знать условия. — То есть, сохранишь ли ты свою шкуру? — хмуро сказал Ассор, который стоял у входа в шатер. — Вы бы присели, ваше младшее высочество, — обернулся к нему наместник. — Боюсь, разговор будет долгим. А моя шкура мне недорога, в отличие от моей жены. Ее, да, я хотел бы сохранить». «Ниса с тобой разведется», — твердо сказала Гота. «Закон это предусматривает. Даже если сама Ниса этого не хочет, Граты не имеют права выбора. Нису возьмет в жены с Йорренис, а Грата из мира выйдет за Осора». «А что будет со мной?» — подала, наконец, голос Алола. «Я сохраню свой титул». «Останешься ли ты императрицей?» Презрительно спросила Гота: Ты это хочешь знать? Вдовствующий императрицей, уточнил наместник, я всегда относилась к тебе с симпатией, Алола, ты знаешь. Но титул Граты может носить только высокородное, он дан тебе незаконно. Так же, как титул сьора Дестону, сверкнула глазами Алола. Простите, сьору Халларду. Дестон прямой потомок императора Тадрарта по мужской линии, горячо возразил Линар. И наш будущий император, а ты простая сира, сира Бауер, если быть точнее. И что же мне делать после того, как я снова стану сирой? Зло спросила Алола. Надеюсь, хотя бы сирой Альхали? С вызовом сказала она, поскольку мой брак с Ранмиром Альхали законный. Может, нам ввести какой-нибудь новый титул? Смущенно сказал Дестон. Ах, перестань! Одернула его Гота. Для кого? Для этой выскочки? Все, что мы можем, это пожаловать уделы ее сыновьям, которые снова становятся миссирами Альхали и имеют точь-точь точь такие же права, как и другие бастарды великих домов, но не более. А как быть с моей дочерью, с Айлой? Тихо спросила Алола. «Рожденный, я, напоминаю, в законном браке с императором. Она ведь принцесса. Может быть, кто-то из сьоров и захочет на ней жениться, сказала Гота. К примеру, один из сыновей Дестона, когда Айла подрастет, младший принц, и Айла останется гратой, это единственная уступка. Я не против, пожал плечами Дестон, если они друг другу понравятся. Принуждать я никого не собираюсь. Как же коротка у некоторых память, насмешливо сказала Алола. Когда их самих принуждали к браку, они не нашли, что возразить. Дестон невольно вспыхнул, а наместник рассмеялся. «Я не понимаю, что тебя так веселит, Алвар?» — резко спросила Гота. «Да все!» Тот нагло развалился на стуле. «Как я понимаю, вы хотите освободить рабов?» «Да», — коротко сказал Дестон. «Отлично! Нет лучшего способа разорить Игнис. Оправить будет совет?» «Именно. И кто в него войдет? Давид Леви?» «А что ты имеешь против Давида?» Дестон так и впился в наместника взглядом. — Я, в отличие от вас, хорошо помню, к чему приводит, когда ученый управляет империей. Вместо того, чтобы заниматься политикой и финансами, он лезет в реактор и там подыхает. — Так Такур сделал много полезного для страны, — вспыхнул Дестон, И еще больше вредного. После его смерти случился государственный переворот. — В котором виновен ты? — Э, нет. — Не делайте из меня, козла, отпущения, сьоры и Граты. Наместник насмешливо посмотрел на Готу. Государственный переворот происходит лишь тогда, когда для этого есть все условия. Когда правитель слаб, как слаб был покойный кронпринц. Сила не в оружии, хмуро напомнил Дестон. Ранмир убил кронпринца из дома Тадрарт вероломно. Ранмир построил сильную империю с мощным бюрократическим аппаратом. У нас все под контролем. И мы к вашим услугам. Махсут, леди Кенси и я, ваш покорный слуга. Но вряд ли вы наши услуги примете. Ты правильно понимаешь, — кивнул Ленар. Отставка, значит. Или вы меня казните на главной площади? Мою жену пригласите на казнь? Принцессу из дома Тадрарт! Еще раз подчеркнул наместник свое родство с сидящими рядом с Йорами. Мол, я вам не бродяга, а член семьи. Тебя ждет развод и ссылка! «Готверы будут против. Анрис потребует мою голову. Впрочем, она мне недорога без Нисы». «Так вы согласны на наши условия?» «Мы должны все хорошенько обдумать». Наместник посмотрел на императрицу. Так и внула. «Сколько вы будете думать? А вы куда-то торопитесь?» «Игнис обречен. Даже если вы его не сдадите, осада не будет долгой». «Ну так начинайте!» Наместник встал. Предлагаю семь лун тишины. Вы молчите, и мы молчим». «Это недопустимо!» — возмутилась Гота. «Ты просто тянешь время!» «А что мне это даст?» — невозмутимо сказал Алвар Гор. Калифас отдал все свои ресурсы. На его помощь рассчитывать не приходится. От армии Ранмира, с которой он пошел на Фригаму, мало что осталось. «Хорошо», — кивнул Дестон и тоже встал. «Семь лун и в самом деле ничего не решают». «Мне есть чем заняться. Готовиться к осаде, если вдруг вы решите не сдавать город. Сегодня же здесь будет Давид. Мы осмотрим крепостные стены и найдем ваши слабые места, а также противоядие против атак вашего воздушного флота, который все еще могуч. И не пытайтесь пользоваться транспортерами. В лагере сигнал блокируется». «Тоже проделки метра Давида?» — уточнил наместник Гор. «Проворный оказался». «Нарабор сделал ставку на научное открытие. В отличие от вас, вы же не пробили фрегаму торпедами». «Это правда», — тяжело вздохнул наместник. «Увы, ты должен понять, что положение Игниса безнадежно, и через семь лун его сдать». «Договорились?» Наместник пропустил вперед императрицу и не спеша сам направился к выходу из шатра. «Что это было?» — раздраженно спросила Алола, Когда они скакали обратно к воротам в город, разведка. И что она дала? Я утвердился в своем решении, потому что увидел достаточно. И что ты решил? Ты скоро узнаешь. В лагере осаждающих тоже разгорелся спор. Зачем ты ему нужны эти семь лун? Горячилась теперь уже Гота. Может, он задумал сбежать? Предположил Линар. Кто? Алвар?» Принцесса расхохоталась. Наместник Гор не умеет не то что бежать, даже отступать, но он бросил армию в каменном мешке. Он поехал к степникам, и у Анриса теперь серьезные проблемы. А потом наместник поспешил выгнес, и проблемы будут у нас, и мне откуда взяться. Это ты так думаешь. В любом случае, Дестон дал слово: Будем ждать, когда эти семь лун истекут. Время летело быстро, и на исходе шестой луны. В зал Малого Совета, где императрица со своими приближенными засиделась допоздна, обсуждая дела государства, ворвался Лерт из свиты покойного императора Ранмира с криком. «Наместник! Простите, императрица!» Он низко поклонился лоли «Калифас открыл портал! Принц Раф вернулся!»